43. Энтони Картер, 12 из 12 как раз заглушил косилку, когда поглядел в патио и увидел чай. Так скоро? Разве уже день? Он задрал голову к небу, гнетущему летнему небу Хьюстона, бледному, будто выбеленному. Снял платок с лица и шляпу, вытер под солба. Стакан чая сейчас как раз кстати. Миссис Вуд всегда это понимала. Хотя, конечно же, чай принесла не миссис Вуд. Картер не мог в точности сказать, кто это делает. Тот, кто доставляет к воротам лотки с цветами и мешки с мульчей. Кто чинил его инструменты, когда они ломались. Кто устроил, что время в этом месте идет так, как идет. Каждый день, как время года. Каждое время года, как год. Он откатил косилку в сарай, протер ее до и пошел в патио. Эми возилась в грязи на дальнем конце газона. Там было немного имбиря, который рос как бешеный, и его все время надо было обрезать. По обе стороны от него были клумбы, на которых миссис Вуд любила сажать летние цветы. Сегодня там росли три грядки космосов, розовых, которые нравились мисс Хейли. Она их все время срывала и втыкала в волосы. «Чай есть», — сказал Картер. Эми подняла взгляд. У нее был платок на шее. Руки были в грязи, грязь была и на лице, там, где она стирала рукой пот. «Пей без меня», сказала она, отмахиваясь от москита, крутившегося у ее лица. «Я сначала с этим закончу». Картер сел и начал потягивать чай. Идеальный, как обычно, сладкий, но не слишком. Лед приятно позвякивает о стакан. Позади из дома донеслись мелодичные звуки. Девочки играют. Иногда они смотрели телевизор. Картер слышал, как раз за разом по телевизору идут одни и те же фильмы Или Шрек, или Принцесса-невеста Ему стало жалко их, мисс Хейли и ее сестру Запертых в доме в одиночестве, в ожидании, когда вернется их мама Но когда Картер пытался заглядывать в окна, то не видел внутри никого Внутри и снаружи были совершенно разными местами Комнаты были пусты Там даже не было мебели, чтобы понять, живут там люди или нет. Иногда он задумывался об этом, задумывался о многом. Например, чем именно является это место. Наилучшими сравнениями были зал ожидания или кабинет врача. Ждешь в своей очереди, быть может, листаешь журнал. А потом, когда твоя очередь настает, голос назовет твое имя, и ты отправишься дальше, куда бы то ни было». Имя называла сад «Миром за гранью мира», и Картеру это название казалось правильным. «Быстро день идет», – подумал он. «Надо поскорее приниматься за работу, заменить головку Спринклера, почистить поверхность пруда и края тоже. Ему нравилось поддерживать сад в порядке, просто в ожидании того дня, когда вернется миссис Вуд». «Мистер Картер, вы так прекрасно потрудились, заботились об этом месте. Вы просто благодать Божья». Он любил размышлять о том, что они друг другу скажут, когда настанет этот день. Им есть о чем поговорить, как это было раньше, просто сидя в патио, как двое друзей. Но в данный момент Картер был намерен погрузиться в мысли и расслабиться, пока есть возможность. Он расшнуровал ботинки и закрыл глаза». Сад был местом для размышлений, и именно этим он занялся. Вспомнил, как Олгаст пришел к нему в Териле, обители смерти. Дорога, грузовик, холодные снежные горы вокруг. Врачи, которые сделали ему укол. Его ужасно тошнило, но это было не самое худшее. Худшим были голоса в голове. Я Бэбкок, я Моррисон, я Чавис, Баффл, Стьюри, Луинстон, Соуза, Эклс, Лэмбрайнд, Мартинес, Райнхарт. Он видел образы, ужасающие образы умирающих людей и все такое, будто ему снились чужие сны. Когда-то он недолго ходил в школу, и там они читали книгу Ильяма Шекспира. Сам Картер не особо много читал. Слова в книге казались ему похожими на нечто размолотое в блендере, и это его очень смущало. Однако учительница Миссис Коу, хорошенькая белая леди, украшавшая стены класса плакатами с животными и альпинистами и надписями типа «Дотянись до звезд» и «Чтобы завести друга, будь другом», как-то показала их классу видео. Картеру оно понравилось. Все сражались на мечах, были одеты, как пираты. Миссис Коу объяснила, что главный парень, которого звали Гамлет, был принцем, сошел с ума поскольку кто-то отравил его папу, влив ему яд в ухо. Там что-то еще было, но эту часть Картер лучше всего запомнил, поскольку эти голоса напоминали ему то же самое – яд, льющийся в уши. Так продолжалось некоторое время. Картер не был уверен, как долго. Другие шептали, говорили разное, мерзости но по большей части повторяли свои имена снова и снова, будто никак не могли до конца насладиться ими. А затем они все вдруг стихли, будто воздух перед грозой, и Картер услышал его. «Зиро!» Услышал не слишком точное слово. Зира мог заставить тебя ощущать его мысли, как свои!» Зиро вошел ему в голову, и это был будто шаг в никуда будто падение в бездонную дыру, лишенную света, в конце которой была железнодорожная станция. Мимо спешили люди в зимней одежде. Голос в динамиках объявлял номера путей и поездов, прибывающих и отправляющихся. нью Хейвен, Ларчмонд, Китона, Нью-Рошель. Картер никогда не слышал эти названия. Было холодно, пол был скользким от тающего снега. Он стоял у кассы с часами, с четырьмя циферблатами наверху. Прибыл один поезд, потом другой. Где она? Что-то случилось? Почему она не позвонила? Почему она не отвечает? Поезд за поездом, напряженное ожидание. И когда мимо принеслись пассажиры последнего поезда, жестокое крушение всех надежд. Его сердце разрывалось, но он не мог заставить себя идти. Стрелки часов будто дразнили его, продолжая двигаться. Она сказала, что приедет. Где она? Как ему хочется обнять ее? Лиз, ты единственная во всем мире, что имеет значение. Позволь мне обнимать тебя, когда ты будешь уходить. А после этого Картер совершенно свихнулся, будто один долгий кошмар, в котором он видел со стороны себя, делающего самые ужасные вещи, и не мог остановиться. Пожрал людей, рвал их на кусочки. Некоторых не убивал, а лишь кусал без какой-то особой причины, просто потому, что так хотел Зиро. Вспомнил ту пару в машине. Они куда-то ехали очень поспешно, и Картер прыгнул на них с деревьев. «Оставь их в покое», — говорил он себе. «Что они тебе сделали?» Однако голодная часть его сознания не обращала на это внимания. Она творила, что пожелает, а желала она убивать людей. Он с грохотом приземлился на капот и дал им как следует разглядеть себя. Зубы, когти, то, что он собирается с ними сделать. Они были молодые. Мужчина за рулем и женщина рядом. Видимо, его жена, догадался Картер. Короткие светлые волосы, широко открытые глаза машину начала швырять по дороге. «Срань, Господня, какого хрена?» – кричал мужчина, но женщина едва среагировала. Ее глаза смотрели сквозь Картера, ее лицо ничего не выражало, как лист бумаги, будто вид чудовища на капоте машины был тем, что ее мозг не был способен осознать. Это я остановила Картера. Настолько немыслимо это выглядело. А потом он увидел оружие, огромный сверкающий пистолет с дулом, в которое можно палец засунуть, который мужчина пытался наставить на него поверх руля. «Не наставляй это! Никогда не наставляя это ни на кого, Энтони!» – вспомнила та его часть, которая оставалась Картером. То ли голос мамы, который он вспомнил, то ли широкая дуга, по которой раскачивался зад машины, будто ребенок на качелях, все выше и выше, все быстрее и быстрее. Но это заставило Картера замереть на мгновение. Машина начала переворачиваться, и тут раздался грохот, сверкнула вспышка. Картер ощутил резкий укол в плечо, куда сильнее, чем пчела могла бы укусить. В следующем мгновении он уже катился по асфальту. Встал как раз вовремя, чтобы увидеть, как машина с грохотом опрокинулась на бок. Потом крутанулась на 360 градусов и упала крышей вниз. Взорвалось осколками стекло, заскрежетал рвущийся металл. Машина катилась по дороге, будто бревно, переворачиваясь снова и снова. В разные стороны летели яркие куски. А потом она, наконец, упала на крышу в последний раз и замерла. Вокруг стало абсолютно тихо. Они были в сельской местности, до ближайшего городка ни одна миля. Обломки покрыли дорогу широким сверкающим шлейфом. Картер почуял запах бензина и другой, горячий и резкий, плавящегося пластика. Он понимал, что должен что-то чувствовать, но не понимал что. Его мысли перемешались внутри его, будто вырезанные из фильма кадры, которые он не мог расположить по порядку. Он подскочил к машине и присел, заглядывая внутрь. Они оба висели на ремнях, а на уровне пояса в них врезалась приборная панель. Мужчина был мертв, поскольку ему в голову воткнулся большой кусок металла, а вот женщина осталась жива. Она смотрела вперед широко открытыми глазами, залитая кровью, лицо, блузка, руки, волосы, губы, зубы, язык. Из-под приборной панели шел черный дым. Под ногой Картера хрустнула сколок стекла. Ее голова повернулась к нему медленно. Ни одна другая часть ее тела не пошевелилась. «Кто здесь?» На ее губах запузырилась кровь. «Прошу, кто здесь?» Она посмотрела прямо на него. И тут Картер понял, что она его не видит. Женщина была слепа. Раздался тихий хлопок, из-под приборной панели появились первые языки пламени. «О, Боже!» – простонала она. «Я слышу твое дыхание. Ради Бога, ответь мне, прошу!» С ним что-то происходило, что-то странное. Будто незрячие глаза женщины стали зеркалом, и он увидел в них себя. Не чудовище, которое они из него сделали, а человека, которым он был раньше. Будто он проснулся и вспомнил, кто он такой. Он пытался ответить. «Я здесь!» Хотелось ему сказать. «Ты не одна!» «Мне жаль, что я это сделал!» Но его рот был не в состоянии произносить слова. Огонь разгорался, машина наполнялась дымом. «О боже, я горю!» «Умоляю! О боже! О боже!» Женщина протянула к нему руку. «Не к нему, а ему!» Понял он. В ее сжатой руке что-то было. Ее тело скрутило судорогой, и она начала кашлять кровью, которая струилась из ее рта. Ее пальцы рожались, и предмет упал на землю. Это была пустышка. Младенец был на заднем сиденье, плотно пристегнутый к детскому креслу. Машина могла взорваться в любой момент. Картер упал на асфальт и полез внутрь через заднее окно. Малыш проснулся и плакал. «Кресло в окно не пролезет, придется брать его в руки». Расстегнув пряжку, Картер вытащил плечи ребенка из-под ремней, а его руки приняли мягкое плачущее тело младенца. Крохотная девочка в розовой пижаме. Крепко прижав ее к груди, Картер вылез из машины и побежал. Это было все, что он помнил. На этом история заканчивалась. Он не знал, что случилось с маленькой девочкой. Последнее, что помнил Энтони Картер, 12 из 12, как он успел сделать три шага, а затем пламя нашло то, что искало. Бензин в баке вспыхнул, и машина разлетелась в дребезги. Больше он никогда не ел. Нет, ел, конечно же, крыс, опосумов, енотов, иногда собак, которых ему всегда жалко было. Но вскоре весь мир затих, в нем осталось слишком мало людей, чтобы искушать его. А потом прошло еще время, и он понял, что людей вокруг вообще нет. Он закрыл себя для Зиро, закрыл для всех них. Картер не хотел участвовать в том, что они творят. Он построил в своем сознании стену. Зиро и остальные с одной стороны, он с другой. Хоть эта стена и была тонкой, и Картер мог их слышать, если пожелал бы, он никогда не отвечал им. Это было время одиночества. Он видел, как его город затапливает. Нашел себе место в том здании, Ален-центр, исходя из того, что дом высокий и ночью у него будет возможность стоять на крыше среди звезд, чтобы не было так одиноко. Год за годом вода поднималась все выше, затапливая нижние этажи домов. А как-то ночью на город обрушился сильнейший ветер. До этого Картуру раз или два довелось попасть в ураган, но такого он никогда не видел. Небоскреб раскачивался, будто пьяница. Трещались стены, вылетали из рам стекла. Все пришло в беспорядок. Интересно, подумал он, не пришел ли конец света? Вдруг Богу стало противно, и он устал от всего происходящего. Вода поднималась все выше, здание раскачивалось, в небесах завывало. И Картер начал молиться, прося Бога забрать его, если он желает. Говоря, что он раскаивается в том, что сделал, снова и снова, и что если есть лучший мир, то хоть он его и не заслужил, но, может, у него есть шанс хоть увидеть его, если Бог сможет простить, хотя Картер и не думал, что сможет. И тут он услышал звук, ужасающий, душераздирающий, нечеловеческий звук, будто разверзлись врата ада, и миллионы вопящих душ устремились в водоворот ветра. Из темноты появился огромный черный силуэт. Он становился все больше и больше, а потом, в свете вспышки молнии, Картер увидел, что это, не веря своим глазам. Корабль в центре Хьюстона. Корабль двигался прямо на него. Его огромный киль тащила по улице. Он надвигался на башне центра Алина, будто божий шар в боулинге, кеглями в котором были дома. Картер упал на пол и прикрыл голову руками, ожидая удара. Ничего не произошло. Внезапно стало очень тихо, стих даже ветер. «Как такое может быть?» – подумал он. Только что небо буйствовало и вдруг стихло. Он встал и выглянул в окно. Облака над головой разошлись, вверху была будто дыра в небе. «Глаз», – понял Картер. «Вот что это такое?» «Он в глазу тайфуна». Поглядел вниз. Корабль уперся в стену здания, будто такси, уткнувшееся коленом в бордюр. Он полез вниз по стене здания. Не знал, сколько у него времени до того, как вернется ураган. Знал ли, что этот корабль – послание. Через какое-то время он понял, что очутился внутри корабля, в лабиринте коридоров и труб. Однако он не чувствовал себя потерявшимся. Казалось, что каждым его действием управляет незримая рука. Его ноги омывала морская вода, смешанная с нефтью. Он выбрал направление раз, другой, ведомый этим мистическим незримым присутствием. В конце коридора увидел массивную дверь из толстой стали, как в банковском хранилище. «Ты один. Бак номер один. Вода защитит тебя, Энтони!» Он дернулся. «Кто с ним говорит?» Казалось, голос исходил отовсюду, из воздуха, которым он дышал, из воды, плещущейся у его ног, из металла корабля. Он окутывал его, будто идеально мягким одеялом. «Он не сможет найти тебя здесь. Пребывай здесь в безопасности, и она придет к тебе». Именно тогда он ощутил ее, Эми, не темная, как остальные. Ее душа была создана из света. Его тело сотрясли рыдания. Его одиночество оставило его, оно было сброшено с его души, будто завеса, и за ним открылась печаль, но иная, прекрасная, священная печаль обо всем мире и его горестях. Он взялся руками за штурвал, открывающий дверь, и тот начал медленно поворачиваться. Снаружи за бортами корабля снова завывал ветер. Хлестал дождь, грохотали раскаты грома, море накатывало на улицы города. «Войди внутрь, Энтони!» Дверь открылась, и Картер переступил порог. Его тело было внутри корабля «Шеврон Маринера». Но сам Картер был уже не здесь. Он падал, падал, падал. А когда падение прекратилось, то он знал, где очутился, прежде чем открыл глаза, ощутив запах цветов. Картер осознал, что уже допил чай. Эми закончила возиться с космосами и убиралась на клумбах. Картер подумал, что надо было ей сказать, чтобы отдохнула, что он сам займется сорняками, но знал, что она откажется. Если есть работа, она ее сделает. Ожидание было для нее тяжелым. Не только из-за того, с чем ей предстояло столкнуться, но и потому, что она сдалась». Она ни слова не говорила об этом. Это было не в стиле Эми, но Картер сам понял. Он знал, что это такое – любить человека и потерять его, самому оставшись в живых. Поскольку Зиру явится, это факт. Картер знал этого человека, знал, что он не успокоится, пока весь мир не станет отражением его горя. Дело в том, что Картер никак не мог отделаться от того, что ему было немного жаль Зиру. Он сам прошел через такое. Неправилен не вопрос, а так, как его задали. Картер встал со стула, надел шляпу и пошел туда, где стояла на коленях в грязи Эми. «Хорошо вздремнул», – спросила она, поднимая взгляд. «А я спал». Эми кинула сорняк в кучу. «Слышал бы ты, как храпел». «Вот это что-то новенькое. Хотя, если задуматься, он вполне мог заснуть ненадолго». Эми перекатилась на пятки и расставила руки, показывая на только что засаженные клумбы. «Как тебе?» Картер сделал шаг назад. «Все идеально. С иголочки. Эти космосы очаровательны. Миссис Вуд очень понравится. И мисс Хейли тоже. Им вода нужна будет. Позабочусь об этом. Тебе нужно ненадолго уйти в тень. Чай есть, если хочешь». Он как раз насаживал шланг на крану ворот, когда услышал тихий шорох шин по асфальту и увидел едущий по улице Динали. Машина остановилась на углу, а потом медленно поехала. Картер с трудом различил силуэт миссис Вуд через тонированное стекло. Машина медленно проехала мимо дома, еле-еле, но не останавливаясь, будто призрак, а потом набрала скорость и уехала. К нему подошла Эми. Слышала, как только что девочки играли. Сказала она, глядя на улицу, хотя Денали давно уехал. И принесла тебе это. У Эми в руке была поливная штанга. Секунду Картер непонимающе смотрел на нее. Конечно же, это космосы поливать. Ты в порядке? Спросила Эми. Картер пожал плечами в ответ. Привинтил штангу к наконечнику шланга и открыл кран. Эми пошла в патио, а Картер потащил шланг клумбом и начал брызгать над цветы водой. «Без разницы», — подумал он, — «все равно скоро осень настанет. Листья пожухнут и опадут. Сад уснёт, а ветер станет холодным. На траве появится ини, и всплывет тело миссис Вуд. Все обретает свой конец». Но Картер продолжал поливать цветы, водя над ним штангой «туда-сюда». В глубине души он всегда верил, что даже мелочи способны изменить мир».